Нужно отобрать суду показания от прикосновенного к делу Пушкина. Им ли сочинены известные стихи? Когда? С какой целью они сочинены? Почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъявленные, и кому от него сие стихи переданы? В случае же отрицательства «Неизвестно ли ему, кем оные сочинены?» Комиссия военного суда. Призывал я к себе сочинителя Пушкина и требовал от него показания, но господин Пушкин дал мне отзыв, что он не знает, о каких известных стихах идет дело, и просит их увидеть, и что не помнит стихов, могущих дать повод к заключению, почему известно ему сделалось намерение злоумышленников в стихах изъяссненных по получении же он их он даст надлежащее показание. шульгин московский обер полицмейстер комиссия постановила послать господину московскому обер полицмейстеру список с имеющихся пределе стихов в особо запечатанном от комиссии конверте на имя самого Александра Пушкина и в собственные руки его. Но с тем, однако ж, дабы господин полицмейстер, по получении им означенного конверта, немедля нисколько времени отдал он и лично Пушкину, и по прочтении им тех стихов приказал ему тотчас же он и запечатать в своем присутствии его Пушкина собственную печатью и таковой уже другой своейю а потом сей конверт, а следующие от него пушкина надлежащее показания по взятию у него, не оставил бы в самой наивозможной поспешности доставить всю комиссию при отношенииом комиссия военного суда Я пригласил Пушкина к себе, отдал ему пакет лично, который им при мне и распечатан. По отобрании же от него господина Пушкина надлежащего показания, оное вместе с теми стихами, запечатанный в присутствии моем его собственной печатью, и таковой же моею в особый конверт, который при всём честь имею препроводить. Шульгин, московский обер Стихи оказались непропущенным цензурой и отрывком из пушкинской элегии Андрей Шенье, над которым кто-то написал на 14 декабря. Все стихи действительно сочинены мной. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии Андрей Шенье, напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений. Они явно относятся к французской революции, кое Андрей Шенье погиб жертвой Следует подробное объяснение отдельных стихов отрывка. Все сие стихи никак без явной бессмыслицы не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие. Не помню, кому мог я передать мою Олегию Андрей Шинье. Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под заглавием 14 декабря, суть отрывок из элегии названной мною Андрей Шинье. Александр Пушкин 27 января 1827 года, Москва. Примечание. Над элегией Андрей Шинье Пушкин начал работать весной 1825 года, вскоре после визита Пущина к нему в Михайловское. Тема элегии — место поэта в борьбе с тиранией. Она навинена, очевидно, их беседой, состоявшейся в преддверии декабрьского восстания. Осенью того же года Пушкин подает в цензурный комитет собрание своих стихотворений, включающие эту элегию. В самом конце года, почти сразу после восстания, сборник выходит в свет. Из элегии Андрей Шинье некоторые строчки были цензурой изъяты, но они оказались пророчески созвучными недавним трагическим событиям попытке свергнуть самодержавие — и распространились в рукописных экземплярах. «Где вольности закон, над нами единый властвует топор. Мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас, о позор!» Таким образом, хотя стихи по разъяснению Пушкина были написаны прежде последних мятежей, до восстания, но, как мы видим, с мыслью о возможном восстании. Разъяснения Пушкина, в которых к тому же проскальзывало сочувствие декабристам, Не удовлетворили комиссию. Дело было передано в Государственный совет, который принял решение об учреждении за Пушкиным секретного надзора.